Утром перед вылетом Вайна на Зарун я встроила программу шпион в его коммуникатор и назначила команду запуска при ответе на моё сообщение. Если бы ты знал, на что я в действительности способна, Рик, ты бы в ногах хвалялся, умоляя пошевелить хотя бы пальцем ради твоей заветной цели, усмехнулась я. Но если ты ещё раз попадёшься у меня на пути, ты не жилец. А затем удобно устроилась перед головизором в кабинете мужа Надела наушники и подключилась к коммуникатору Данира, который уже сидел в зале и ожидал начала конференции. Я видела, что кроме него и пяти представителей разных рас межгалактической исследовательской станции, в зале были гибриды Хемани и Гамони. Выступающими были только Хамони, а конференцию вёл сам Картгейшел Бонс Новарт, член высшего совета, руководитель всего медицинского направления науки. Большую часть времени ведущие генетики и руководители лабораторий говорили о мутации, которая передаётся из поколения в поколение хамоне, о проблемах её устранения для повышения рождаемости девочек, и что найдено одно средство, которое исключает ген мутации радужки у мужского пола уже при зачатии. Всё это в подробностях мне было известно от Дари. Но когда речь зашла о некой сыворотке, влияющей на выживаемость девочек хамоне после рождения, Это оказалось внове, то есть с мутацией рождаемости девочек все-таки есть решение? Задал вопрос кто-то из гибридов, очевидно, ранее не изучавших эту проблему. С зачатием вопрос еще не решен, а смертность плоденцев женского пола Хамони после рождения намного снизилась, заявил Кард Сноварт. Но это уже не стабильный показатель. Каким же образом? Вы удивитесь, но нас спасли люди, усмехнулся тот. Зал скептически зашептался. Вирус ЧВ привезли с земли во время переселения людей. Мы его обнаружили совершенно случайно, исследовали и синтезировали сыворотку. Услышав о знакомом вирусе, я превратилась в слух. Альянс не оказался в опасности из-за нового вируса, тревожным голосом прервала Сноварда старая худая Химани. Все носители сразу были помещены в карантин. Но как оказалось, вирус не выживает в нашей среде. Я тут же задала интерактивный вопрос, который показался на экране зала. Какие симптомы были у носителей вируса ЧВ? В свете нашей проблематики это не так важно. Я досадливо сжала губы. Как же активный компонент синтезируется сейчас? Он добывается из костного мозга и гормональных желёз, где вирус и сосредотачивается. Главное, мы обнаружили его и поняли, как синтезировать сыворотку. Но возникли определённые проблемы, которые мы не в состоянии решить, поэтому прибегли к организации малых групп генетиков по всему альянсу для того, чтобы ускорить поиск метода синтезировать более стабильный компонент сыворотки. Вашим группам будут направлены биологические образцы, которые надлежит исследовать и создать аналог вируса или изобрести новый, который даст лучший результат. Всё это, помните, конфиденциально, о чём вы и подписывали соглашение, прибыв на конференцию. То есть нужно создать вирус ЦВФ в чистом виде? спросил молодой Гамони. Несколько изменённый вирус, но в целом верно. И он ещё существует, раз мы получим образцы? спросили на ломаном древнем очевидно кто-то Смис. Пока нам удаётся его сохранить, замялся Сноуорт. Нам не опасно его доставлять на Мис? Вы ведь исследовали только граждан альянса, уточнил тот же мужчина. На мис множество других раз. Как он повлияет на нас? Вирус не агрессивен, усмехнулся Сноурт. Вы же не станете его намеренно вводить в своих коллег. Сколько было носителей? не выдержала я. Таких было трое. Мало, но что есть. На каких планетах? Сноурт внимательно стал оглядывать зал, и я тут же добавила: Возможно, придется исследовать генетический материал потомков или родственников. Хотелось бы понимать объем работ. Сразу отвечу, что вам это не понадобится. Медцентры сделали это за вас еще двадцать три года назад. Двадцать три года. Забилась в висках. Мама была среди них, не иначе. Их биологический материал забран с соблюдением всех требований. Спросила женщина гибрид, и я перевела не мигающий взгляд на Сноуарда. А в горле болезненно запульсировала. Будучи микробиологом, я сразу поняла, что для синтеза сыворотки такое продолжительное время у носителей должны были изъять весь костный мозг и половину органов. А это значило только одно: в Хамони убили их всех только чтобы дать возможность жить всем своим немногочисленным женщинам. От этой мысли меня замутило. Но в науке и особенно при моральных ценностях Хамони это норма. Мне нравится, что вы задаёте правильные вопросы. Это говорит о том, что лучшие научные головы уже работают в нужном направлении, похвалил тот и подтвердил мои выводы. Конечно, материалы забраны у носителей, у которых на момент изъятия функционировали все системы, но они всё равно бы умерли. Для людей вирус в активной фазе смертелен. Я замерла, ощущая, как внутри переворачиваются ледяные глыбы и уже прорезают путь наружу. не давая вздохнуть без боли. Они убили её, даже не попытавшись вылечить. Кольнула единственная мысль в голове. Наверное, я прослушала половину, но не могла сосредоточиться ни на чём. Только яростно впивалась ногтями в подлокотники кресла. Какая же основная проблема того, что сыворотка больше не эффективна? Выбило из ступора вопрос Данира. Как вы знаете, самая идеальная система питания органов это живой организм. Костный мозг и железы невозможно поддерживать такой срок без должного питания. Мы, конечно, успешно клонируем материал, но вирус ЧВ снижает свою продуктивность с каждым разом, соответственно, и сыворотка теряет эффективность. Хортс Новард, позвольте организационный вопрос. Будет ли определено кураторство и финансирование проектов? спросил мужчина гибрид. Вскоре на Гане состоится прием медицинского сообщества. Там будут определены кураторы каждой из ваших групп. Они и будут вести с вами диалог. Напоминаю, что полученная вами информация секретна и не подлежит разглашению. Через некоторое время я заметила, что Даниру уже выходит из зала и отключилась от его коммуникатора. Сноворды, все связано с вами. Вы убили мою мать. Карц Сноуорт курирует все исследования. Его жена просила прислать ей кровь. Зачем вам нужна моя кровь? И ведь она так добивалась того, чтобы я отказалась от дипломатического статуса и вернулась на Книс. Ярость вспыхнула во мне с такой силой, что я забыла обо всём и хотела только одного найти всё, что связано с исследованиями Сноуордов и со смертью мамы. Мне не жить спокойно в Альянсе. Пока я не пойму, зачем Саша Малых нужна была с Новардом. Данир, ты можешь говорить? Тут же набрала я друга. Не могу, я уже лечу с группой в порт. Говори на арабском, велела я и сама заговорила на нем. Одним из носителей была моя мать. Она малая у меня с детства. Значит, все то время, пока я росла, где-то мою кровь использовали. Для чего? Порцию всегда брали небольшую? и один раз в полгода из неё могли делать сыворотку. Но как, если мой токсин убивает хомонии, а не лечит их. На это мне нечего сказать. У тебя нет вируса ЧВ. Рекомбинация не является исходным показателем. Этому тебе учить не надо. Чем могла быть интересна кровь? Возможно, токсином. Но мы уже определили, что он нестабилен вне твоего организма и быстро распадается. Данир Где могут храниться все исследования? Полагаю, на низ. Там их муравейник, подтвердил он то, о чём я и сама догадывалась. Но сама понимаешь, что к таким данным нет прямого доступа. Ты мне очень помог. Даже не знаю чем. Шукран, Данир, ответила я и отключилась. Шукран. Спасибо. От арабского шукран.